Об этой буре до сих пор вспоминают в Делейне: К утру выпал слой снега в 5 футов толщиной, а ветер смел его в сугробы еще выше. К вечеру ветер превратился в настоящий ураган. У крепостных стен намело столько снега, что он закрыл не только первый и второй этажи, но и третий. Может быть, вы решите, что такая погода благоприятствовала бегству Питера? Но при подобном ветре... Очень трудно даже просто идти. Не то что спускаться на тонкой веревке с высоты 300 футов. К тому же ветер гигантской щеткой смел с площади весь снег, оставив голые камни, казалось, только и ждущие, когда Питер упадет на них. К тому же и веревка у Питера была очень ненадежной. Да, она держала его во время опыта в камере, но существовала еще одна вещь, касающаяся перегрузки, о которой Иосиф в свое время не сказал Питеру. «Чем веревка длиннее, тем скорее она рвется». Его веревка была очень длинной и очень тонкой.